Глава 11 В последний день марта зима снова заявила о своих правах. Ночью отметки термометров опустились до -5. Дороги подмерзли, замерзла так и непросохшее летное поле их аэродром. А значит, они наконец смогут отсюда улететь. Их разбудили еще в темноте, и друзья, уложив в сидры свои нехитрые пожитки, отправились в столовую на последний здесь завтрак. Их пятидневное бездействие наконец-то закончилось. Бао где-то разжился свежими куриными яйцами, теперь к завтраку каждому летчику выдавали еще по одному вареному яйцу. После частых опостыливших макарон такая добавка многим пришлась по вкусу. В столовую они зашли вместе с группой новых летчиков. Одна из официанток, увидев резкий наплыв людей, закричала в недра кухни. «Манька, летчики пришли! Ты им яйца-то помыла?» Через секунду помещение утонуло в грохоте громкого мужского хохота. Официантка, покраснев, исчезла на кухне, а летчики все еще, смеясь, принялись рассаживаться по местам. На аэродроме было шумно. Ревели прогреваемые моторы, сновали техники. Новый полк готовился к полетам. К Виктору подошли Шаховцев с комиссаром. «Витя, сможете облетать свою девятку?» – спросил комиссар. «Мы мотор на земле опробовали», – добавил Шаховцев. «Работает как зверь. Пулеметы отстреляли, все нормально, но надо бы ее в воздухе погонять». «Давайте слетаю», – ответил Виктор. «Только можно я тогда и пилотаж покручу заодно, если все нормально будет?» «Кстати, а как там с радиосвязью?» «Гольштейн радио настроил. Теперь три машины с передатчиками. Можете в воздухе переговариваться», — ответил Шаховцев. «На машину Беридзе поставили передатчик с разбитого ила. Все работает». «Ну и отлично», — сказал комиссар. «Нам назначили перелет после обеда. Так что, товарищ Саблин, облетайте свой миг заранее, чтобы потом чего не случилось». Солнце уже показалось над степью, когда Виктор наконец поднялся в небо. Сперва пришлось долго ждать бензозаправщик. После ремонта его машину никто не заправлял. Потом ждал, пока взлетит пар и шачков. Наконец, увидев со старта зеленую ракету, плавно толкнул сектор газа вперед. Мотор заревел, самолет завибрировал и начал постепенно разгоняться, подпрыгивая на неровностях. Вскоре взмыл в небо. Виктор был счастлив. За эти дни он соскучился по полетам, по небу, и теперь каждая секунда в вышине доставляла ему буквально физическую радость. Он сделал два круга над аэродромом и, видя, что все нормально, решил слетать на пилотаж. Пробив тонкую облачность, он оказался в чудесном краю, где ярко голубело небо, а облака покрывали землю ослепительно белым ковром. Разогнавшись, он ушел на петлю в верхней точке, полубочкой переводя ее в горизонт, тут же сорвал машину в штопор. Выведя истребитель над самыми облаками, он закрутил пилотаж, выжимая из машины все, что умел. Мотор ревел на максимальных оборотах, давила перегрузка, а он плясал на своем самолете бешеный танец дикого животного. Это было счастье. Это был полет. Внезапно в наушниках раздался треск, и послышался встревоженный голос Вахтанга. «Витя, Витя, ты живой, Витя?» «Зарий, зари да отверни же ты!» внезапно закричал он, и эфир заполнили непонятные грузинские ругательства. Виктор машинально дал ногу и резко отработал ручкой, однако сзади никого не оказалось. Он беспокойно озирался в кабине, но небо было чистое, никакие миссера на него не падали. Эфир был забит матюгами Вахтанга, и ответить, что у него все нормально, Виктор не мог. Он начал снижаться к аэродрому, прикидывая, что же могло случиться. Голос Вахтанга внезапно пропал из эфира, и вместо него он услышал запыхавшегося Зайцева. «Саблин! Саблин! Вы меня слышите, Саблин?» слышу нормально. У меня все в порядке», — ответил недоумевающий Виктор. «Надо аэродромом мессеры, пара! Немедленно подходите, поможете!» «Принял. Где они? Высота!» «Черт!» — внезапно закричал комиссар. «Что же он делает? Черт! Не ходи за ним! Не ходи!» кричал кому-то невидимому. «Черт, все, сбили!» «Да где они, где?» закричал Виктор. «Отвечайте!» «Над северной конечностью аэродрома», глухим голосом ответил комиссар. «Высота метров 800 начинают разворачиваться». Виктор в разрыве облаков увидел внизу деревню и сориентировавшись бросил истребитель в пике. Он немного ошибся, вынырнув из облаков в стране от того места, куда планировал, это уже не играло большой роли. Внизу, на фоне черно-белой с редкими остатками снега земли, он увидел два знакомых хищных силуэта. Они закончили разворот и теперь начинали разгоняться вниз, видимо, собираясь штурмовать аэродром. Позиция для атаки была почти идеальная. Враги были ниже его и с меньшей скоростью. Он бросился на мессеров, решив атаковать ведомого. Это было проще и безопасней беспокоясь только, чтобы самолет не рассыпался от такой скорости. Дистанция сокращалась, враги стремительно увеличивались при цели. Виктор уже вот-вот собирался открыть огонь, как атакуемый им самолет внезапно начал делать маневр, переходя на другую сторону от своего ведущего и ломая Виктору всю атаку. Он резко довернул, буквально чувствуя, как стонет от перегрузок его истребитель, загнал открывшийся самолет ведущего немца в прицел и зажал гашетки. Трасса уткнулась в фашистский истребитель, и он увидел, как у того по фюзеляжу пробежали вспышки разрывов крупнокалиберных пуль. Немец резко задрал нос, и Виктор, избегая столкновения, потянул ручку вверх и в сторону. Перегрузка навалилась страшной тяжестью. Закрывая глаза, сдавила грудь. Под самыми облаками он резко развернулся, услышав по радио захлебывающийся голос комиссара. «Молодец, Витя, молодец! Дымит, гад!» Ниже его и в стороне свечой, оставляя за собой сильный серый шлейф, в небо поднимался Мессер. Он все замедлялся, а потом резко сорвался в штопор, оставляя за собой дымную спираль, закувыркался к земле. Второй Мессер был ниже и заходил в атаку на Виктора, атакуя в лоб. Виктор бросил свой миг ему навстречу и, видя, что Мессер упрямо идет на него, дал своему самолету небольшой крен. Отжал ручку от себя, насилуя двигатель, и дал ногу. Ходить с врагом в лобовые атаки он не собирался. Дымные трассы немца замелькали в стороне и выше, а Виктор боевым разворотом попытался зайти ему в хвост. Мессер подставлять свой хвост не пожелал, и они закрутились в хороводе, стараясь перекрутить противника. Держался враг хорошо, упорно. Виктор весь взмок от напряжения. С оконцовок крыльев срывались белые жгуты воздуха, но вскоре, мало-помалу, он стал одолевать, дожимать. «Еще пару петель», — подумал Виктор, — «и я его догоню и расстреляю». Но этим мечтаниям не суждено было сбыться. Мессер резко рванул в сторону и на бреющем, словно распластавшись по земле, принялся удирать. Виктор нагнал его через пару минут, но Мессер был намного быстрее — Его самолет начал постепенно уменьшаться в размерах. Виктор отвернул и полетел к аэродрому. Гоняться за мессером без шансов догнать не входило в его планы. Немец, видя, что его не преследуют, плавно набрал высоту и скрылся в облаках. Над аэродромом поднимался черный дым горящего самолета. Неподалеку в поле лежал битый мессершмитт и севший на брюхо и шаг. Туда от аэродрома уже бежали люди – и Виктор увидел, что пилот шака жив и ходит вокруг своего самолета, рассматривая повреждения. Над всем этим безобразием уже набирала высоту тройка Ишачков. Из кабины вид Виктор вылез мокрый, словно после душа. Ноги немного подрагивали, он еще толком не пришел в себя, охваченный азартом и возбуждением боя. Подскочил Шаховцев, хлопнул его по плечу так, что Виктор аж слегка присел и сгробастал его в объятия. Подбежали техники и летчики и бросились его качать. «Да вы что, братцы!» пытался отбиться Виктор, но безуспешно. Десяток сильных рук подбрасывали его вверх снова и снова. Через два часа им дали команду на перелет. Виктор бросил прощальный взгляд на проплывающие под крылом крыши приютившие их деревеньки и тающие позади аэродром. Было немного грустно. Очень много случилось здесь за эти месяцы. Радость первых побед, потери друзей и горечь поражений – все это переплелось и связалось с маленькой, затерянной в степи деревенькой. Аэродром шахта номер 6 встретил их низкой облачностью и сильным боковым ветром. Взлетная полоса аэродрома была узкая, окруженная сугробами, и ошибка при сносе могла стоить поврежденного самолета, а той жизни – Садились с большой опаской. Вахтанг из-за неправильного расчета заходил на посадку трижды, но справились, благополучно посадив машины на незнакомом поле. Комиссар ушел на КП утрясать формальности по передаче самолетов, остальные остались у самолетов, осматриваясь. К ним подошли четверо местных. Завязался обычный разговоры Про общих знакомых, про полеты. Шишкин, видимо, решив покрасоваться, словно спасаясь от жары, Несмотря на продувающий ветер, распахнул комбинезон, демонстрируя всем орден. Один из подошедших, высокий капитан со смуглым, окаймленным бакенбардами лицом усмехнулся и распахнул свой. На гимнастерке у него сияли с золотом и эмалью ордена Ленина и Красного Знамени. Игорь стремительно покраснел и под спешки летчиков застегнулся. «А «Скажите, — спросил Виктор у капитана, — Покрышкин, он у вас в полку летает?» «Да, есть такой. А что?» «Да я слышал, у нас известный. Очень много немцев сбил. Хотел посмотреть». «А Сашка-то у нас фронтовая знаменитость, оказывается», – засмеялся капитан. «Сбитый у него есть», – он прищурился, вспоминая. «Два или три. Я точно не помню». «Это подходит под очень много?» – улыбнулся он. «Но летчик хороший. Это да». «Блин!» – растерянно пробормотал Виктор. Наверное, это другой Покрышкин. «Может, и другой», — легко согласился тот. «Сам-то, сержант, хоть одного сбил?» «Да у меня уже пятеро», — невольно распрямив плечи, гордо ответил Виктор. «Крайнего сегодня утром прямо над аэродромом завалил». «Да ты силен», — усмехнулся капитан. Но в голосе сквозили уважительные нотки. «Переходи к нам в гвардию. Нам как раз такие бойцы нужны». Летчики засмеялись. И разговор плавно перескочил на другое, а виктор стоял и размышлял о своем. он читал мемуары покрышкина и хорошо помнил что у того к концу сорок первого года было около десятка сбитых его даже на героя представляли но не срослось а здесь сбитых всего два или три ведь не будет же капитан ему врать зачем эти мелкие отличия наваливались друг на друга их становилось все больше и они постепенно разрушали привычную мозаику, известной одному Виктору картины былой войны. А значит, это не его история. Скорее всего, это история другого мира, пусть и очень похожего, но все-таки другого. Виктор медленно подрулил к старту и выставил руку из кабины. Стартер возле руководителя полетов поднял белый флажок и отмахнул им в сторону направления взлета. Виктор плавно толкнул сектор газа, и мотор заревел, разгоняя почти трехтонный истребитель по взлетной полосе. Разогнавшись, он приподнял хвост самолета и через десяток секунд уже был в воздухе. Предстояло сдать последний зачет – воздушную стрельбу. Самолет-буксировщик давно взлетел и теперь неторопливо проплывал сбоку, таща на тросе конус. Для Виктора это было просто. Разогнав машину – Он загнал серый треугольник мишени в прицел, вынес упреждение и выпустил две короткие очереди. Тусклые желтоватые огоньки трассеров ткнулись в серый мешок, с него посыпалась какая-то труха, значит попал. Он, сделав еще пару кругов над аэродромом, пошел на посадку и, выпустив щитки, с небольшим перелетом сел. Все было просто и буннично, как и десятки раз ранее. Вот только летал он не на привычном Миге, а на новом самолете, як один Вернее, самолет был не новым. Машина была порядком истертой, потрепанной многочисленными курсантами, но для Виктора она все еще была в новинку. Он неторопливо выбрался из кабины, с важным видом отдал парашют ждущему своей очереди молодому сержанту из пополнения и пошел к стоящим неподалеку друзьям. С тех пор... Как их группа сдала оставшиеся самолеты шестнадцатому гвардейскому полку, прошло уже полтора месяца. Осталась позади долгая эпопея кочевой жизни, когда они догоняли отбывший из Миллерово полк. Догнать его смогли только в Саратове, добираясь туда 10 дней. Оттуда их сразу направили на переучивание в Багай-Барановку. Сюда прибыл их полк, чтобы стать одной из эскадрильей запасного авиационного полка «ЗАПа» на продуваемый всеми ветрами Волжский аэродром, в котором ожидали свои очереди на переучивание сотни летчиков, а днем никогда не смолкал рев авиационных моторов. Именно на этом аэродроме Виктор вкусил все прелести тыловой жизни. Жизнь в здоровенных, похожих на огромные силосные бурты землянках, походы в столовую и по расположению части только строем, обилие всяческих командиров, Даже помыться толком нельзя. Их возили в баню за 20 километров. Кормили тоже неважно, хотя в принципе хватало. Вдобавок летать давали по чайной ложке. Он был в Запе уже месяц, а налетал всего 7 часов. Молодым сержантам, пришедшим недавно из училищ, уделялось куда больше внимания. Но это, видимо, была политика руководства запасного полка. Старички и так летать умеют, раз до сих пор живы. Значит, можно за счет них подтянуть молодежь. Вот сейчас отстреляют последние летчики, и можно сказать, что их полк переучился на новую матчасть. Оставалось получить только новые самолеты и пополнить личным составом до штата. Но с личным составом проблем не было. Здесь сотни летчиков ждали своей очереди на переучивание, чтобы отправиться на фронт. Товарищ генерал-старшина! Шишкин щелкнул каблуками, по уставному козырнул, преданно вытаращил глаза и затараторил «За время ваших полетушек в подразделении происшествий не получилось. Разрешите получить ваши, как всегда, гениальные замечания?» Он пытался говорить серьезно, но на лице расположилась хихидная ухмылка. «Вольно, боец!» – ответил Виктор, чувствуя, что тоже улыбается. «Выдыхай!» «Вахтанг, что за чудную траву вы тут курили?» «Ему курить не надо!» все еще хикикая ответил Вахтанг. «Как и пить? Он и без того дурной!» «Как прошла охота на ворон?» уже спросил Шишкин. «Убил хоть одну? Ты ведь за этим сегодня летал?» «За этим!» — ответил Виктор. «Когда же дадут нормально летать на высший пилотаж? С этими полетами по кругу разве машину распробуешь?» «Да!» — грустно протянул Вахтанг. «Пилотаж!» «Пилотаж тут только на фронте будет. О, глядите, Васин садится». Они дружно повернули головы и увидели, как заходящий на посадку Як плюхнулся прямо на посадочное «Т», подпрыгнул в небо, снова плюхнулся и покатился по аэродрому, гася скорость. «Хе-хе-хе!» Шишкин ядовито усмехнулся. «Знатного козла отодрал наш командир новоявленный! Знатного! Теперь всем нужно срочно разбегаться, иначе сожрет!» «Это же как власть людей меняет, а?» Вахтанг грустно вздохнул, но одергивать Шишкина не стал. Буркнул только. «Хватит тебе уже!» Виктор сочувственно поглядел на Вахтанга. После ранения Шубина он был первым кандидатом на должность командира эскадрильи. К тому же кубарь старшего лейтенанта был не за горами, но более высокое начальство рассудило иначе. Еще не закончилось переформирование полка, На должность командира второй эскадрильи уже назначили Лёшку Васина. Учитывая, что майор Никифоров убыл из полка на повышение, а на его место пришёл варяг, старший лейтенант Овчинников, это назначение выглядело странным. К тому же Лёшка, став командиром, ужасно загордился. На остальных лётчиков столько времени летавших с ними бок о бок стал смотреть свысока, подчёркнуто держался на расстоянии, частенько устраивал разносы по поводу и без. Зато Виктору от начальственных инициатив немного перепало. Его внезапно повысили в звании до старшины и назначили командиром звена. приказ был старый, когда он был еще на фронте. Но узнал об этом Виктор только здесь. Правда, подчиненных у него было всего двое, и ему с ними не особенно повезло. На должность младшего пилота ему в звено назначили сержанта Артема Пищалина, молчалимого пермяка лет девятнадцати. Был он худой, тонкошей, с покрытыми прыщами лицом и узкими плечами. И хотя был он старательный исполнительный, Виктора безмерно уважал, но все равно, благодаря своему внешнему виду, уважение у командира не снискал. Вдобавок летал он слабенько. А учитывая сжатые сроки переобучения и скудный лимит бензина, перспектив выучиться получше у него было очень мало. Да и второй подчиненный оказался тем еще подарком. Хотя это был весьма опытный боец с налетом не меньше, чем у Саблина. Старшим пилотом в его звено к всеобщему удивлению назначили Шишкина. И хотя его тоже повысили в звании до старшего сержанта, Игорь озлобился. служить под началом лучшего друга – которого сам когда-то водил в бой, он посчитал чуть ли не оскорблением. Он не говорил об этом прямо, но его былые шуточки и подколки, далеко не всегда смешные, стали куда более ядовитыми и уже начинали напрягать. И если в небе с Игорем никаких проблем не было и быть не могло, то на земле они начинали возревать. К тому же Игорь сразу не взлюбил Пищалина и при случае старался отравить ему жизнь как мог. Вдобавок ко всему, Виктор так и не увидел Таню. Когда они прибыли в полк, в Саратов ее уже не было, хотя в тыл она ехала со всеми под присмотром дяди. И куда Таня пропала, никто толком сказать не смог. Он, выбрав удобный момент, даже попытался расспросить майора Пруткова, но в ответ услышал только неприкрытую угрозу, чтобы Виктор не совал в нос не в свое дело, и что если он увидит Виктора рядом с Таней, то лучше уж сразу пускай сам вешается. Это все сопровождалось обильными матюгами Такой неприкрытой злобе Саблин искренне удивился. Раньше с майором у него отношения были нормальные, и чего он так взъелся, Виктор не понимал. В общем, обстановка в тылу казалась ему хуже горькой редьки, и фронт начинал казаться довольно милым местом. Вчера они фактически закончили обучение, совершив групповые полеты в составе звена эскадрильи. Вылеты прошли слабо. пещалин в строю держался плохо, его самолет все время плясал по высоте, то отставал от Виктора, то опасно сближался. Впрочем, так летали почти все новые пилоты. Но Саблин все равно получил знатный нагоня от инструктора. От нечего делать, в ожидании, когда же что-то прояснится в их долгом тыловом ожидании, Виктор взялся учить Пищалина взаимодействию в паре пешим-полетному. Шишкин к затее Виктора отнесся с изрядной долей веселья, но комментировать и издеваться над Пищалиным не стал. Вчера его основательно пропесочили на комсомольском собрании. Он вроде бы притих, но в его прищуренных глазах все равно затаилось что-то невысказанное, затаенное. Виктору на этом собрании тоже досталось за нечуткое отношение к подчиненным. И он теперь гадал, стуканул ли это Пищалин, или же это была инициатива недавно пришедшего в их эскадрилью политрука. Удеваться было некуда. Возможно, в бою от действий пещалина будет зависеть и его жизнь. А умирать из-за плохо обученного подчиненного совсем не хотелось. «Пищалин, даю команду на поворот налево. Куда суешься? Прямо иди. Ты же от меня справа, значит должен дождаться моего разворота». «Да, так». Они ходили в стороне от всех, растопырив руки, имитируя полет. Остальные летчики только посмеивались, глядя на троицу. «Шишкин, ты у нас мессера будешь изображать. Давай, строй атаку слева». Виктор слегка осип от постоянных команд. Но дело того вроде стоило. Артем, по крайней мере, на земле уже начал понимать основные принципы взаимодействия в паре. Глядишь, и в воздухе не будет тупить. «Пищален». «Ты же в кабине находишься, а не у на блинах. головой верти, чего в сторону пялишься?» «Начальство идет», — тихо ответил Пищалин и как-то незаметно вжал голову в плечи. К ним, заинтересованно посматривая, подходили двое. Один в представлении не нуждался, это был начальник штаба, Прутков. А вот второго, молодцеватого майора в новеньком реглане Виктор видел впервые. «Отрабатываете?» — спросил Прутков. «Молодцы!» голос у него глуховатый и равнодушный сколько у вас общий налет спросил майор в отличие от пруткова он оживленно разглядывал летчиков общий налет 271 час из них на яке 8 ответил саблин 280 из них на яках 7 добавил шишкин у пищалина оказалось 40 часов на и 15 на яках Засиявший было при ответах Виктора и Игоря капитан при виде Артема слегка скривился. Он задал еще несколько вопросов, и они с майором ушли. Загадка их прихода разрешилась следующим утром, когда Саблина, Шишкина и Пищалина вызвали в строевой отдел. Там незнакомый Старлей сообщил, что их переводят в другой полк. «Срочно сдайте полученное вещевое имущество, оформите документы и езжайте в Саратов. Вот адрес. Найдете». Там доложите командиру 364-го полка о в его распоряжении. Из штаба Игорь с Виктором вышли ошарашенные. Растерянно переглянулись и уныло пошли сдавать старшине постельное белье. Пещалин, наоборот, обрадовался и побежал на склад получать обмундирование. Через два часа троица уныло топталась в автопарке Бау, ожидая попутную машину на Саратов. Вот и остался позади еще один кусочек их жизни. Осталась позади короткая учеба в запасном полку. Остались полковые друзья, которые, возможно, уже скоро получат новые самолеты и отбудут на фронт. А их ждала пугающая неизвестность. «Это все Прутков», — сказал Игорь, — «из-за танки Вот сучонок». Такая мысль давно крутилась у Виктора в голове, и он согласно кивнул. — Похоже на то. — Ну, ты и хоть вдул? — спросил Шишкин. — Ты же так и не рассказал ничего. Хоть не зря страдаем. Виктор отрицательно помотал головой. Говорить не хотелось. Внутри все кипело от злости на прудкова Витька, ты лопух! — Игорь возмущенно плюнул под ноги. — Это ж надо так обосраться. Таньки не вдул, от Любки сбежал. Ты вообще нормальный? Я, кстати, эту Любку потом отжарил, — похвастался он. Ничего так, горячая бабенка. Игорь в последнее время изменился. Если раньше он был полковым моралистом, и кроме своей Нины, с которой у него в лучшем случае было несколько поцелуев, никого не признавал, то теперь на женщин он все чаще смотрел с расчетливым взглядом циника. Исключительно с точки зрения перспективы затащить их в койку. Даже своей девушке он стал писать гораздо реже. Может, тому виной были немногочисленные походы с вахтангом, а может, короткая интрижка по дороге в Саратов. Тогда они в Сталинграде два дня ожидали поезда. Игорь пошел в кинотеатр и там склеил какую-то женщину. Где он с ней провел время и как, Игорь не распространялся. Но пришел довольный, как объевшийся сметаной кот, за что и получил нагоняя от Зайцева. Тем не менее, сейчас он, видимо, полагал себе великим покорителем женских сердец. пещарин слушал их разговор, приоткрыв рот, и его торчащие под пилоткой уши покраснели. В худой, в солдатских обмотках и длинной шинели он совсем не походил на летчика. пещарин че рот раскрыл?» – накинулся на него Игорь. «Ворона залетит». Артем что-то невнятно буркнул и отвернулся. Легкий ветерок играл пробивающейся зеленой листвой деревьев. Солнце начинало припекать. Виктор, прищурившись, смотрел на кувыркающиеся в небе самолеты, слушая доносящийся, несмолкающий гул авиационных моторов. Истребители, мелькающие в небе маленькими черными точками, поднимались в небо и садились один за другим. ЗАП жил своей жизнью, готовил фронту летчиков. Остановилась полуторка. Старая колымага, неремонтированная, должно быть со дня появления на свет. Они запрыгнули в кузов и прижались к борту, стараясь держаться подальше от пустых топливных бочек. Машина, скрипя и скрижища, тронулась, оставляя за собой облако пыли. Виктор застегнул реглан, поднял ворот и, задумавшись, смотрел в небо. Впереди была полная неопределенность. Неясное, оттого и немного пугающее назначение в новый полк и три долгих года войны. Небо над головой сияло голубой краской, белели редкие комки облаков. Сколько раз он поднимался туда на самолете и столько раз разглядывал его с земли. Оно всегда и сейчас, и в будущем, и в прошлом оставалось одинаковым. Оно было равнодушным ко всему, беспристрастно рассматривая сверху страны и континенты, крупные мегаполисы и затерянные в глухих таежных дебрях деревеньки, снующих внизу человечков с их глупыми мыслями и желаниями. Видела небо и пустую проселочную дорогу с отчаянно пылящей по ней полуторкой и сидящего в кузове Виктора. Но куда приведет его эта дорога, не знала даже оно. Конец первой книги. Для вас читал Денис Копыл, А.К. Видмонд.